Так я могу весь отпуск просидеть, без толку А тебе разве плохо здесь? — спросила Лилька. — Сама ведь хотела поездить по проселкам, вдали от крупных центров. Тут нет никаких центров, места живописные. Ты, вон, лет на 30 помолодела. Прям девчонка, можешь снова на плетне повиснуть. — Сама виси! — огрызнулась Тереса, но ругаться перестала. Когда мы с Мараком остались одни, я сказала, «Тетки явно что-то подозревают». И Лилька говорила, «О, он как на тебя косились за завтраком». «Я тоже заметил. Надеюсь, хватит ума не помешать. Хорошо бы их опять куда-нибудь увести чтобы я днем мог порыться». Попытка вывести дам в лес не увенчалась с успехом. Тогда мы предложили устроить где-нибудь пикник на свежем воздухе. И на это не клюнули. Лилька прибегла к помощи фольклора и выдвинула предложение организовать на дальнем углу народные игры в русалки. Люцина в ответ лишь покрутила выразительно пальцем у виска. На игру в русалки купилась одна тетя Ядя, которая сразу представила, как фотогенично будем мы выглядеть в ночных рубашках с распущенными волосами, в венках, на головах... Ну и получилось так, что весь день мамуля, Тереса и Люцина околачивались на участке, большую часть времени проводя в окрестностях колодца. Так что ни о какой дневной работе Марека и речи быть не могло. Неужели и в самом деле что-то пронюхали? До наступления темноты Марек не смог заняться делом. Ночь прошла спокойно на сей раз я устроилась с удобствами лежала на матрасе завернувшись в одеяло с думкой под головой спряталась за дерево как было велено и сначала честно караулила а потом заснула наверное потому что и в самом деле было тепло и мягко проснулась на рассвете и наверняка бы опять заснула но тут увидела марокка марок вылез из колодца и не пряча пристроился на остатках каменной кладки. Что-то положил на камень, нагнувшись, разглядывал, потом, встав перед камнем на колени, принялся в чем-то копаться. В этот самый момент распахнулись двери нашего вагончика, и на крылечке появилась мамуля в халате, наброшенном на ночную рубашку. В руках она держала большую бутыль из-под молока. Все, что произошло в последующие мгновения, я из своей засады видела отчетливо во всех подробностях. К бараку Марк был обращен спиной. Все его внимание привлекала вещь, которой он занимался. Выйдя на крылечко, мамуля потянулась, потом обвела взором свои владения, и сразу увидела у колодца подозрительную фигуру. зашедшее солнце било ей в глаза и не позволяло разглядеть злоумышленника, но и увиденного было вполне достаточно. Мамуля колебалась лишь мгновение Одним махом слетев с крыльца, словно сбросив 40 лет, она молнией метнулась через двор с криком «Ну, я тебе покажу, мердяй!» замахнула с банкой на Марыка. Все остальное произошло одновременно. Позабыв о клятвенных обещаниях лишь пассивно участвовать в событиях, я сорвалась со своего матраса, чтобы перехватить мамулю, иначе та способна не только разбить бутыль а голову любимого человека, но и столкнуть этого человека в колодец. Марыку удалось перехватить бутыль, уже занесенную над его головой, крышка со звоном, покатилась по камню, мамуля пошатнулась, Марек бросил бутыль, схватил мамулю, бутыль с оглушительным звоном разбилась в колодце, мамуля кричала, вырывалась из рук злоумышленника, двери фургона со стуком распахнулись, выскочила разъярённая Тереса со своей челюстью в руках, за ней полураздетая Люцина, обе с грохотом скатились со ступенек, но, кажется, ничего себе не повредили, потому что вскочили на ноги, и уставились на сцену у колодца. Мамуля вдруг перестала кричать и вырываться, разглядев, наконец, с кем имеет дело.